Поначалу низко, так глубоко возьмет. Так, ау, ау, потом выше забирает. Ау, ау, тогда держись, гляди в оба, и то в реку затянет. А уж когда песня на виск пойдет. И... и тут уж беги. Мужик без памяти. Рассказал про лыка заговоренное. И как его опасаться надо. Про рыло, что народ за ноги хватает. И про то, как ржавь самую лучшую ищут. Тут Бенедикт выснулся. Дедушка, а кысь, видели? Посмотрели на него все, как на дурака, помолчали, ничего не ответили. Проводили бесстрашного стариха, и опять в городке тишина, дозор усилили, но больше на нас с юга никто не нападал.